Обрадованные купцы сдвинулись ближе и посадили незнакомца в середину. Рабы опять наполнили чаши, снова набили трубки своих господ и принесли горячих углей для раскуривания. Аселим освежил свой голос хорошим глотком щербета, разгладил вокруг рта длинную бороду и сказал, «Так слушайте же рассказ о Калифе Айсте».